Я почти ничего не помню. У кровати Майкла сидели шестеро: Сара, Питер Холлис, брюнет Кабилли и синеглазый мужчина, представившийся Джудом Крипом. Едва Майклу сообщили новость, а лишь отправилась за Сарой. Минутой позже Сара влетела в палату и захлёбываясь смехом и слезами, бросилась брату на шею. Майкл так и не оправился от потрясения и не знал, какой вопрос задать первым. Но перед ним стояла живая и невредимая Сара. И пока этого хватало с лихвой. Холис объяснил, как ее нашли. Через день после приезда в гавань они с Биллом отправились обратно в Вегас за хаммерами. Отель Милагра превратился в дымящуюся гору каменных обломков и искореженных балок. Восточная часть здания полностью обвалилась, засыпав улицу строительным мусором. Вероятно, под ними покоились раздавленные хаммеры. В воздухе клубились пыль и сажа, повсюду билел пепел. Пламя повредило и соседний отель, который всё ещё тлел. А вот здание к востоку от Милагра, на крышу которого пикировщики унесли Сару, не пострадало. Ресторан Эйфелева башня, гласила вывеска. Холи сбили и поднялись на последний этаж в большой круглый зал с разбитыми окнами. Он располагался как раз напротив разрушенного Милагра. Сара без сознания лежала под столиком. От прикосновения Холлиса она вроде бы очнулась, но сидела как оглошенная и не понимала, где находится, ни что с ней случилось. Лицо и руки были в царапинах, а правое запястье, судя по тому, как Сара прижимала его к груди, сломано. Холлис взяла её на руки и по тёмной лестнице вынесла из ресторана. На полпути к гавани девушка начала приходить в себя. Всё именно так и было. Спросил сестру Майкл. Если Холис говорит, то да. Честное слово, я помню, как раскладывала пасьянс и как очутилась в грузовике с Холисом, а в промежутке пустота. И ты нормально себя чувствуешь? Сара пожала плечами. Никаких ран не было, только царапины и повреждённое, вывихнутое, а не сломанное запястье, которое она туго перевязала по приезде в гавань. Да всё в порядке. Как так получилось, объяснить не могу. Похоже, лишь ты мастер потеху устраивать. Повернувшись к Алише, воскликнул Джуд. Хотел бы я увидеть лица пикировщиков, когда ты бросила гранату. Это все Майкл. Он объяснил, что метан взрывается. Ну а сковородка – идея Питера. Я эту часть не до конца поняла. Хмуро заявила Билли. Говорите, самка свое отражение увидела? Я знаю лишь то, что трюк сработал. "Пояснил Питер. Наверное, пикировщикам не нравится твоя стрепня", невинно заметил Холис, и все захохотали. Майкла удивляло не столько сама история, сколько поведение друзей. У них словно не было ни забот, ни хлопот. "А вы, ребята, что в Вега сидели?" осторожно спросил он, обращаясь к Джуду и Билли. "Нет, я страшно рад, что вы там оказались, но согласитесь, совпадение любопытное". Мы периодически высылаем в город патрули, чтобы пополнять запасы, ответил Джут. В момент взрыва мы были неподалёку, в подвале старого казино у нас укреплённое убежище. Услышав взрыв, мы помчались к Милагра. Джут растянул губы в улыбке. Жаль только заметили вас поздновато. Майкл обдумал услышанное. Не может быть, проговорил он. Я точно помню. Отель взорвался после того, как мы выбрались на улицу. А вы там уже были? Нет, ты путаешь, покачал головой Джруд. Спроси её, она всё видела. Майкл повернулся к Билли, которая как и раньше смотрела на него с искренним беспокойством. Я отлично помню. Ты выстрелила в пикировщика из огнемёта, потом Мэйни затащила меня в грузовик, и лишь после этого грянул взрыв. Прежде чем Билли ответила, вмешался Холлис. Боюсь, Майкл, ты действительно путаешь. «В грузовик тебя затащил я, а отель к тому времени уже пылал. Вот здесь у тебя нестыковка». «Ну?» Но... – Майкл остановил взгляд на мужественном подбородке Джуда. «Говоришь, вы в убежище сидели?» «Да, именно». «Неподалеку от Милагра?» «Ну да, в трех кварталах». Джуд снисходительно улыбнулся. «Знаешь, дружище, вообще-то от добра добра не ищут». Майкл зарделся, почувствовав себя в центре внимания. История Джуда была самой настоящей липой. Это сомнений не вызывало. Кто среди ночи покинет укрепленное убежище и помчится к горящему зданию? Почему же Питер и остальные молчат? С трех сторон вокруг отеля улицы были засыпаны строительным мусором. Значит, Джуд сбили. Могли приехать лишь с востока. Майкл попытался вспомнить, с какой стороны здания они выбрались на Дебаркадер. с южной, определённо с южной. Ну, я не знаю, громко сказал он. Наверное, впрямь путаю. Если честно, в голове у меня полный бардак. После длительных периодов бессознательного состояния такое бывает, кивнула Билли. Надеюсь, через пару дней всё нормализуется. Билли права, сказал Питер. Давайте запасёмся терпением и дадим Майклу отдохнуть. Он повернулся к Холису. Ольсон обещал показать нам поля. С удовольствием посмотрю, как у них хозяйство организовано. Кто такой Ольсон? спросил Майкл. Ольсон Хенд здесь за главного. Ты с ним скоро встретишься. Холис, ну что, пойдём? здрявяк Холис растянул губы в улыбке. Конечно. Все собрались уходить, а Майкл оставался лежать в одиночестве и ломать голову над странной ситуацией. В последний момент Сара метнулась к кровати и под пристальным взглядом Джуда, застывшего у ширмы, взяла брата за руку и поцеловала в лоб. "Надо же, а на ведь много лет так не делала. Я рада, что тебе лучше", шепнула Сара. "Пожалуйста, думай лишь о своём выздоровлении. Ладно, мы очень этого ждём". Майкл закрыл глаза и обратился вслух. Шор ох удаляющихся шагов, хлопок двери. На всякий случай он выждал ещё минуту. Всё, теперь он точно один. Лишь тогда Майкл разжал ладонь и прочёл записку, которую ему тайком вручила Сара. Ничего им не говори.